февраль 87 В каждой студенческой компании был человек, тесно общавшийся с артистической тусовкой. У нас таким был Шура Прохоров, Прошка. У него был свой выход на московский рок-клуб. «Есть шанс привезти к нам на фал в Жуковский группу «Аквариум», неожиданно сообщил он мне в конце января. В это трудно было поверить, но Прошка говорил убедительно. Это реально. Борис Гребенщиков был для нас полубог. Ритм его музыки и замысловатые тексты будоражили сознание. Он был чуть старше нас, но уже считался тайной полузапретной звездой. Его песни были совсем другие, таких еще никто не пел. У них была какая-то загадка, намек, вымысел, мечта. Они были непонятны, но потому еще более притягивали. «Да, мы можем договориться о таком концерте», — подтвердили прошки. «Нужно будет только собрать 200 рублей на их гонорар». Наш зал на фалте был рассчитан на 400 мест. Собрать такую сумму было несложно, и мы за это взялись. Центральным штабом подготовки стала наша комната в общаге. Рита, без двух месяцев жена, печатала билеты, то есть нарезала ножницами листы бумаги, и писала на них от руки концерт группы «Аквариум», а я оставил там печать комитета комсомола. Меня только-только выбрали секретарем, и это было первое настоящее дело, которое я взялся организовать на факультете. Вести, концерте БГ... Быстро разлетелась по общежитию, и постепенно наша комната превратилась в проходной двор. Народ шел за билетами. Требуемую сумму в двести рублей на выплату гонорара мы собрали довольно быстро за несколько дней. Оставалось только собрать деньги на автобус, чтобы довести группу из Москвы в Жуковский, и, возможно, что-то на аппаратуру и звук. А может, еще и что-то останется, если будет прибыль, она пойдет в кассу комитета. В нашем актовом зале имелась старая звуковая аппаратура: какой-то ударник, пара электрогитар и усилитель. Мне казалось, этого будет вполне достаточно для концерта. Возможно, аппаратура была и примитивная, но в тот момент мы вообще не представляли, какая нам нужна аппаратура, чтобы принять такую группу, как аквариум. Мы неспешно обсуждали, чего еще не хватает, может найти дополнительную гитару или колонки. Всю сложность и масштаб проблем с аппаратурой для такого дела я понял только в самый последний день, то есть вечером накануне концерта БГ. Весть о нем просочилась в город, к нам пришли ребята из ДК имени Ленина и с удивлением спросили, К вам реально завтра приедет БГ? Ну да, ответили мы. У них в команде 6-8 человек. Всем нужны микрофоны, да непростые. Усилители, ревербераторы и прочие, и Стали разнеснять мне нюансы ребята из ДК. Нужна серьезная ударная установка, а не эти три детских барабана, что стоят тут у вас. Это же старый советский примитив, а к вам едет аквариум. Это же будет позор. Они откажутся выступать. Только в этот момент пришло полное понимание сложившейся ситуации. «Мужики, у нас только вечер и завтрашнее утро, чтобы все это решить. Помогайте, мы заплатим. Нужно искать по городу где угодно, но все это найти. Вот ситуация, которая сложилась у нас за ночь до концерта. Под утро мы разделились. Одни поехали по городу окрестностям собирать требуемую аппаратуру, а я рванул в автобусный парк за автобусом, чтобы привезти к нам группу. За контакт с самой группой отвечал Прошка, только у него был тайный заветный телефон, по которому ему ответили, куда нужно приехать и при этом на той стороне проводы шифровались. Наш концерт все более напоминал авантюру. В зале не было подходящей аппаратуры, но не было уверенности, что сама группа «Аквариум» знает про свой сегодняшний концерт. Все было полуподпольно, знать об этом не должен был никто. Такие заработки для артистов были формально запрещены, равно как и сбор денег со студентов на подобные концерты. Мы выехали рано утром, абсолютно не будучи уверенными, что там в Москве нас не обманут, и мы действительно встретим группу «Аквариум» и самого БГ. Была зима, жуткий холод, мы остановились у какого-то здания в центре Москвы и стали ждать. Прошло пятнадцать минут, двадцать минут, полчаса, час, и тут в наш пазик вошел БГ. Он был одет в огромный полушубок, свисавший почти до земли. На голове черный капюшон, за ним Тит, Дюша и вся команда. Когда группа села в автобус, и мы тронулись, Тит остановил водителя и попросил подождать. Я сбегаю за портвейном. Половина задачи была решена. БГС с нами. Мы ехали в Жуковский. Но как тем временем решалась вторая часть задачи с аппаратурой, я абсолютно не имел представления. Оставалось только одно — молиться. Как там ребята? Справятся ли они? Найдут ли всё, что нужно? Борис и группа все были без инструментов. Им обещали, что у нас есть все необходимое, но у нас еще утром не было ничего. Ведь мы везли к нам не кого-нибудь, а самого БГ. Его песни и музыку мы слушали уже несколько лет, с трудом выискивая случайные магнитофонные записи. Аквариум вроде и не был запрещен, но его ленты, дисков нигде не было. Это был почти высоцкий наших дней, полузапретный и самый любимый. Магаревич с машиной времени были везде, и на телевидении, и на всех дискотеках, А БГ там не было. Почему-то советская эстрада быстро впитала в себя машину времени с ее поворотом, а БГ туда не вписывался, никак не вписывался. Он распространялся тайно, почти как самиздат, редкими магнитофонными записями. Но в тот год произошел наконец-то прорыв. Буквально за месяц до нашего концерта, в январе 87-го, группа Аквариум впервые выступила в прямом эфире центрального телевидения СССР в программе «Музыкальный Ринг». Плотину прорвало. В тот день мы впервые увидели его живьём. Молодого, красивого, с длинными вьющимися волосами. Какие-то комсомольские работники спрашивали БГ во время программы о смысле и подтексте его песен. А он иронично молчал, не отвечал и просто пел. Пел свои загадочные песни с быстрым ударным ритмом. Мы везли к нам БГ. В тот момент я ждал многого. Неразберихи в зале, суматохи с аппаратурой. Даже скандала, но того, что начнется, когда мы подъехали к институту, я не забуду никогда. Вся площадка перед входом в институт была заполнена народом. Новость о неофициальном концерте аквариума облетела уже жуковские окрестности. Вся молодежь города столпилась у входа в институт. Кое-как организованная охрана из самих студентов еле сдерживала толпу. Мы проталкивались с БГ внутрь. Ажиотаж был неимоверный. Наш небольшой зал был заполнен до отказа. Люди стояли и сидели в проходах, зато утро удалось продать билетов в два раза больше, чем вмещал зал и чем рассчитывали мы. Все, что было нужно из аппаратуры, было найдено. Может, не все подходило, музыкантам пришлось долго настраиваться, но предконцертная обстановка, когда занавес закрыт, а за ним живые звуки подготовки еще больше раскручивали зал. И вот занавес открыли, и на сцену вышел БГ, а за ним все остальные, и с первым же ударом по струнам сразу в бой. Тем, кто держит камни для долгого дня, Братьям винограда и сёстрам огня. О том, что есть во мне, Но радостно не только для меня. Я вижу признаки великой весны, Серебряное пламя в ночном небе. У нас есть всё, что есть. Пришла пора. Откроем ли мы дверь? И зал взорвался овацией, Показывая, что знает песню. Вот едут партизаны полной луны. Моё место здесь. Вот едут партизаны, полные луны. Пускай их едут. Эмоции нас переполняли. В этом зале проходили наши комсомольские собрания. Тут мы принимали студенты первокуров. Тут профессора читали нам лекции. Мы крутили фильмы, проводили профсоюзные собрания. Это был наш домашний зал, почти как кухня. И вот теперь тут БГ. Новая песня и новый всплеск. Новая песня и буря эмоций. Это был не квартирник и не концерт. В тот вечер мы вместе с ним улетали в небеса. Он к своей всесоюзной славе, а мы к своему восторгу. С нами, Баге. По скрипту. Этот концерт дал мне очень многое. Неожиданно для самих себя мы совершили нечто необыкновенное. Человек, о котором с придыханием говорила вся молодежь, был вот тут рядом с нами. После концерта мы с ним даже вместе пили в общаге. А когда ты соприкасаешься с Великим, то уже не хочется размениваться на что-то мелкое. Если кто-то изменил наше сознание в те годы, то именно он, БГ. Ни Горбачёв, ни демократы, ни модное молодёжное телевидение, а именно он. Мы жаждали чего-то нового, но не знали чего. И его песни, труднопонятные, загадочные, но красивые, лучше всего ложились тут в камертон. Под небом голубым есть город золотой, С прозрачными воротами и ясную звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, Гуляют там животные невиданной красы. Одно, как жёлтый, огнегривый лев, Другое — вол, исполненный очей, С ними золотой орёл небесный, Чей так светил взор незабываемый. Звуки му. Март 87-го. В тот момент, когда в актовом зале фалт фт и пел БГ, в стеклянную входную дверь постучался мужчина с гитарой через плечо. «Я Петя Мамонов из группы «Звуки Му», — сказал он. «Мы готовы спеть у вас несколько своих песен сразу после «Аквариума». Товарищ показался нам немного странным. «Что это у вас за «Му»?» — переспросили его. «Это «Звуки Московских улиц», — уточнил Мамонов. Уверяя, будет интересно». Но в тот момент, увлечённые аквариумом, мы не хотели смешивать впечатления и предложили ему прийти в другой раз. Организовав исторический концерт с БГ, мы решили устроить из нашего факультетского зала что-то вроде рок-клуба и приглашать туда ведущие рок-команды. Концерт аквариума – отличная реклама для такой площадки, и нам даже не нужно искать новые контакты. Музыканты сами будут выходить на нас. Рок-группы того времени – законодатели моды в студенческой и вообще молодёжной среде. О них ходили слухи, легенды. Центр, ДДТ, Браво, Николай Коперник, кино, телевизор. Мы позовем их всех. Раз уж к нам приехал сам БГ, мы сможем увидеть и услышать весь цвет русского рока. Неожиданно для самих себя мы заработали на аквариуме около 600 рублей с продажи билетов. Это более чем в два раза превысило расходы на гонорар группе и всю подготовку. У нас в комитете комсомола осталось еще 300-350 рублей как прибыль. Этих денег могло хватить на гонорар еще двум-трем командам и другие просили раза в два меньше, чем аквариум. И мы взялись их искать. За весну восемьдесят го в нашем зале прошло еще три или четыре концерта. Особых сборов тут сделать уже не удалось, на их организацию и ушла вся прибыль от БГ. Но в результате этих концертов в нашу жизнь вошел Петр Мамонов. Ему было тогда 36. Группа звуки «Му» была абсолютно неизвестна. Кто такой Петр Мамонов, мы не знали совершенно. В каком стиле поет его группа, сколько в ней человек и вообще, о чем их песни. Глеты продавались плохо, но все равно собрался почти весь зал. Все-таки это было сразу после аквариума. Мы были воодушевлены и хотели знать все группы русского рока. Когда зал был уже заполнен и за занавесом на сцене, группа начала настраивать аппаратуру, неожиданно между кулисами высунулась голова Мамонова. Огромное, жилистое, фактурное лицо. С этого и начался его концерт. Голова начала вещать в зал какую-то непонятную чушь, то закрывая глаза, то искривляя рот, то подмигивая, то зажмуриваясь. «Будет клёвый сейшн на уровне австралийских гор!» Мамонов говорил, сильно заикаясь. Зрители начали недоуменно переглядываться и смеяться. Было непонятно, неужели это и есть лидер группы? Неужели с таким заиканием он ещё и будет что-то петь? Или у него в группе есть кто-то, кто будет петь вместо него? Но занавес раздвинулся, И на сцене стоял он один. Где-то в отдалении гитара, ударник, но основным и, по сути, единственным исполнителем был он. То, что началось с первой ноты, сразу повергло всех в шок. Пётр Мамонов стал рычать в микрофон и одновременно корчиться в жутких конвульсиях. На сцене творилось что-то невероятное и необъяснимое. И как на это реагировать было непонятно. Кто-то в зале начал смеяться, кто-то удивлённо молчал, кто-то крутил пальцем у виска. А со второй песни Мамонов уже не только корчился и рычал. У него пошел жесткий, на грани фола текст. «Все, что я тебе скажу, все будет из бумаги. Ох, как я тебя люблю в универмаге! Все, что я тебе куплю, все будет из бумаги. Ох, как я тебя хочу в универмаге! Все, что я тебе спою, все будет из резины. Ох, как я тебя люблю у магазина. Все, что ночью нашепчу, будет из резины». «Ох, как я тебя хочу у магазина! Я так люблю бумажные цветы!» В этот момент на сцену выбежала декан факультета МАИ, женщина преклонных лет. МАИ занимал часть помещения в нашем здании, и она пришла посмотреть, что тут слушает ее молодежь. Она резко выдернула электрические шнуры аппаратуры из розеток и гневно крикнула в зал. «Это безобразие, кошмар и пошлость! Это невозможно, нельзя слушать!» Зал загудел. В тот момент еще не было понятно, чего хотели студенты зрители То ли они были возмущены песней всем происходящим на сцене, то ли выходкой декана соседнего факультета. Казалось, что все в смятении. Нужно ли продолжать это действо? Мне самому в первый момент этот текст не понравился. После Геребенщиковских светлых песен под небом голубым есть город золотой, друг на сцену выходит мужик, корчит рожи и хрипло кричит в микрофон, кривляясь, в конвульсиях. Так, хочу. «Чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты, ты, ты». Вслед за деканом на сцену вырвался и я. Будучи секретарем комитета комсомола и как бы отвечая за все происходящее, я обратился к залу. «Мы хотим это продолжать?» В тот момент мне казалось, что зал ответит «нет, не хотим, давайте это остановим». На сцене стояли я, молодой секретарь комитета комсомола и Петр Мамонов. Он молча, улыбаясь, ждал. Ждал, чем все это закончится. Он покорно стоял, слушая крики и свист, но зал неожиданно закричал «Продолжаем». «Я еще раз переспросил, мы точно хотим это слушать?» «Да», — уже со злостью на меня и на декана стал кричать зал. И Мамонов продолжил петь. «Все, что я тебе сказал, все стало из картона, и я тебя поцеловал, крокодил зеленый. Все, что я в тебя втыкал, все стало вдруг зеленым». «Ох, зачем я целовал куклу из картона?» Он пил жестким хриплым голосом. Это был не юный гребень, это был уже взрослый, потертый советской жизнью мужик, со своим пониманием смысла и сути этой жизни. У нас была любовь, а теперь ремонт. Ты целый день орешь, я устал как черт. Раньше мы валялись целый день на полу, теперь я до кровати доползти не могу. С каждой новой песней зал начинал лучше и лучше улавливать его ритм. И то, как он скручивал при этом ноги и руки, все более и более приходило в гармонию с текстом. Уже и до меня начал доходить тайный смысл действия. Эта жизнь невыносима, от нее корёжит. И если уж петь, то петь с надрывом, чтоб глаза навыкат, чтоб хрип заглушал звук, чтоб слюна летела изо рта, чтоб хотелось ломать и крушить. Его тошнило от окружающей действительности, от примитивности жизни и безысходности бытия. Поразительно, но когда он пел и хрипел, Вдруг исчезало его заикание. Оно как будто переходило в конвульсии рук и ног, а текст ровным ритмом шел в зал. Уже к завершению первого концерта он стал нашим кумиром. Следующие группы, кого мы приглашали к нам, не взрывали мозг настолько. Они пели что-то про свободу, демократию, но это было уже не то, и мы опять позвали его. Второй концерт Петра Мамонова в нашем зале был его триумфом. Мы знали наизусть все его песни и корежились вместе с ним. Он стал нашим моральным авторитетом. По скриптам. Нельзя принимать пошлость этих дней, а если она липнет, плю ей в лицо.